Задрав голову, римлянин высчитывал высоту стен, вымерял расстояние между двумя башнями. — Двадцать один фут, — сказал Сулла. — Семь рядов квадров при высоте каждого в три фута. — Недурно. Да и кладка кажется прочной. — Это работа Перикла, — услужливо подхватил Кафис. — Стена укреплена перед началом войны с лакедемонянами.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 Никогда нельзя было предугадать, как сула воспримет твой совет, просьбу и даже лесть. У вас, Эллинов, на каждом шагу достопримечательность, проговорил Сула едко. — За каждым камнем великое имя. На меня не остановят призраки. Моим таранам безразлично, какие крушить стены. Сколько лет можно жить за счет болой славы? Ты говоришь перикал? значит, и он среди моих недругов, и Фемистокол, и вся эта фаланга болтунов. Что ж, если Марс дарует мне победу, я прикажу пронести статую в триумфальном шествии, а потом я сброшу их с Торпейской скалы». Кафис с ужасом слушал Суллу. «Нет, это необычная вспышка гнева. Сулла не бросает слов на ветер. Он объявил войну не Митридату, не Афининам с облазненным царя, а самой историей Он будет сражаться не с арестионом, а со славой города. Стук копыт прервал гневную речь Сулы и горькие размышления его спутника. — Счастливый, — доложила Мурена, спешившись, — лагерь разбит, как ты приказал. Я поставил над балестяриями Атея. Но нет леса для военных машин. Сулла удивленно расширил глаза. Сделав несколько шажков, он протянул руку в сторону рощи, сверкавшей свежей зеленью. — А это разве не лес, мой Мурена? Палатаны пойдут на балки для катапульт, лавры пригодны для коле флагерной ограды, если, конечно, очистить от листьев. — А что делать с листьями? Придумай сам. Мурена замялся.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 Видимо, чувство восторга так переполнило его, что он готов был поделиться с каждым, кто бы оказался по соседству. «Какое — Какое изящество форм! — восклицал Сула. — Какой поворот головы! Что не говори, эти греки кое в чем достойны своей славы. Сразу видно, что это Орфей, зачаровывавший музыкой животных издвигавший скалы. Он что-то запел низким голосом, размахивая статуэткой в такт мелодии. «Впрочем, — сказал он, оборвав песню, — тебя бы, Арфей, не зачаровал. Ты, кажется, равнодушен к музыке». «Так точно», — отчеканил Атей. «Музыка нам ни к чему. Ты меня поставил над баллистариями, а не над трубачами». «Ну и как?» — спросил Сулла загадочно улыбаясь. «Что с твоими баллистами?» «Баллисты к бою готовы». Соллан набросил на плечи плащ, взял меч в ножнах и шагнул к выходу. Солнце ослепило его, и лишь через мгновение взору консула предстали громады стен, и в отдалении от них, подобно стайке лягушек, баллисты Атея. Около них суетились воины, укладывая каменные ядра. Увидев консула и следовавшего за ним Атея, Балистарии отступили на три шага от своих орудий и стали по шестеро в каждой команде. Атей был собой доволен. Он мог гордиться четкостью и слаженностью построения, которое он принес из манипулов новый для него отряд камнеметчиков. Но Сулу, кажется, не заинтересовало это новшество. Не обращая внимания на бравых баллистариев, он направился к первой из баллист